«Таран плюс Наденька», глава двенадцатая. «Долго собираешься упрямиться?» Стас, вытянув ноги, сидел на скамье у подъезда. «Я тебя не держу!» — проворчала в ответ Надя. «Никто не заставляет тебя здесь сидеть!» Приоткрыв переноску, погладила котят. Требовательное пищание усиливалось с каждой минутой. «Покормить бы их!» Мужчина склонился, заглядывая внутрь сумки. Как найду, где остановиться, сразу же покормлю, сообщила девушка. Катюш, привет. Да, это я. Как у тебя дела? С той стороны трубки полился рассказ о трудностях жизни молодой мамы, бессонных ночах, детских газиках и срыгиваниях. Ну, держись. Привет, Серёжа. Хочешь обзвонить всех знакомых? Тёть Тань, привет. Не унималась Надя, решив не тянуть время, перешла к главному. Тёть Тань, Можно у тебя остановиться? Дня 3, максимум неделя, пока не найду квартиру. Вещей? Переспросила и взглянула на сумки и коробки, возвышающиеся на тротуаре. Много, честно призналась. Хорошего дня. Сбросила вызов и незаметно смахнула слезинку. А у тёти Тани что? Всемирный потоп, вторжение инопланетян или астероид? Поинтересовался Стас. Ремонт Коротко ответила девушка, листая телефонную книгу. А родители? Они тебя не примут? Не примут. У отца другая семья и другие дети. Только меня не хватает для полного счастья в двухкомнатной квартире, а мама живёт в другом городе. Мужчина вздохнул. Надя, может, хватит? Ты устала, я устал, даже Коля устал. Едем уже домой. Произнёс эмоционально, встав со скамьи. Все и есть хотят, а ты продолжаешь упрямиться. Вряд ли кто-то ждёт, что ты приедешь с 16 коробками, тремя чемоданами и двумя котятами погостить. Никто и не ждёт. Девушка закончила листать телефонную книгу, в которой не нашлось подходящей кандидатуры для звонка. Плачешь? Таран присел на корточки, пытаясь заглянуть в лицо. Пожалуйста, не надо. Надя подняла глаза, полные слёз. «Всё, что угодно, только не слёзы. У меня от них случается ступор. Знаешь, как у тех обморочных коз, которые падают на бок, если их напугать. Они смешные, и мне их жалко», произнесла девушка сквозь всхлипывание. «Раз тебе меня жалко, едем. Николай, грузи вещи. Что не поместится, пусть ребята забирают». Таран отдал распоряжение. «Даже не думай возмущаться». помог Наде подняться на ноги и стиснул в объятиях, поглаживая спину. Надя стояла, не шелохнувшись, вздрагивая всем телом и периодически всхлипывая. Девичьи руки оплели мужскую талию. Я как найду квартиру, сразу съеду, произнесла она. И я заплачу за то время, которое проживу у тебя. Обязательно. Сев на заднее сиденье, Стас обнял Надю двумя руками, притянув к себе привычным жестом. Будто они ездили так каждый день. Наде поездка показалась нескончаемой. Близость мужчины до ужаса волновала. И как только автомобиль остановился у подъезда, она поспешила взять переноску и выйти на свежий воздух. Запрокинув голову, Надя спросила: "Твоя квартира на последнем этаже?" "Не угадала. Я не фанат высоты". Лифт остановился на восьмом этаже. "Прошу". Таран открыл входную дверь, приглашая войти. Будь как дома. Там кухня, указал рукой. Пока переносят вещи, покорми живность. Корм вздуна под раковиной, миска рядом. Скинув босоножки, Надя осторожно прошла вглубь и задержалась в гостиной. Не так она представляла себе жилище Тарана. Её воображение рисовало холодное помещение тёмного серого цвета, наполненное металлическими предметами, со скудным точечным освещением. ноутбуком на низеньком столике у дивана, рядом с которым обширный бар и стопками сложенной периодики по всему пространству вокруг. На деле же Надію встретила уютная квартира, наполненная тёплыми тонами, светлой мебелью, множеством бра и торшеров. Вдоль стен стеллажи с книгами и безделушками, а венцом гостиной стал пушистый ковёр, в ворсе которого ступы тонули по щиколотку. Ещё будет время осмотреться. Выкрикнул мужчина, мелькнув в дверном проёме с чемоданом в руках. Надя поспешила на кухню накормить щенка и котят, не желая быть больше пойманной за разглядыванием. Закончив, вымыла руки. Надя, иди сюда, я хочу показать твою комнату. Девушка пошла на голос, покинула кухню, прошла через гостиную, свернула в коридор и заглянула в приоткрытую дверь. Понимаю, ты удивлена, но другой спальни у меня нет. Если только моя, произнёс Таранс с игривой улыбкой на губах. Меня всё устраивает, заверила Надя. Комната представляла собой спальню принцессы: стены в розовых тонах с белой лепниной, кровать, покрытая атласным белоснежным покрывалом, прикроватный коврик в форме сердца, розовый туалетный столик, розовое кресло у окна, розовый шкаф и розовый письменный стол. Сразу поясню, я не маньяка и не извращенц. — хохотнул мужчина. «До меня здесь жила семья с девочкой-подростком. Обстановка понравилась и не стал ничего менять. Украл кусочек семейного счастья», — произнёс с улыбкой и подмигнул. «А эту спальню ещё не переделывал. Мне достаточно своей и кабинета». «Я ничего такого и не подумала». Надя с трудом сдерживалась, чтобы её челюсть звонко не шмякнулась на пол. «Конечно». Твои глаза всегда имели размеры яблока, хмыкнул Таран, глядя на лицо девушки. Располагайся, я в душ, добавил уже из коридора. Ванная комната рядом. Не распаковывая чемоданы, она же не собирается задерживаться надолго. Надя достала косметичку и лёгкое платье и освежилась в душе. Дома девушка носила шортики и топ на тонких лямках, но сейчас посчитала такой наряд неуместным. Хозяин квартиры, судя по всему, ещё был в ванной, и не боясь быть пойманной, Надя рассматривала фото, расставленные на полках. Их было немного. Самым свежим был снимок щенка, спящего в кресле. Дальше шли снимки с официальных приёмов, семейных праздников с родителями и братом. Но задержалась девушка у рамки с фотографией со свадьбы Кирилла и Василисы. В центре пара молодожёнов, по одну сторону от которой стояли родители, а по другую Надя в объятиях Стаса. Звонок в дверь застал девушку в расплох, и она воровато осмотрелась по сторонам.